Глава 54, где начинается большая уборка. Характер у меня замечательный, только нервы у всех какие-то слабые. Из Откровения одной старой мудрой ведьмы. Тьма сгущалась, тьма подбиралась. Ежи видел ее, и непонятно было, как не видят прочие. Вот государь болезненно щурится, прикрывая глаза от излишне яркого солнца. Вот что-то говорит Курцеев, и радужски отвечает. Но Ежи не слышит его, он слышит тьму. Шепот многих голосов. Тонкий надрывный плач, который скребет по нервам, и хочется заткнуть уши. же заткнул бы, если бы мог. А он может, он может просто уйти, взять и, в конце концов, дела нынешние его не касаются. Он человек сторонний, и никто-то не осудит. Или даже если осудит, то какое еже дело? «Пускай себе! Ему и надо-то найти Стасю да убраться подальше, что от дворца, что от Китежа, в котором ныне становится неспокойно!» Он заставил себя отрешиться от этого чужого шепотка, навязывавшего чужую же волю. И взгляд его скользнул по людям, что вдруг замерли. «Надо что-то делать!» спросить у кого хотя ежи ведь знает он вытащил книгу провёл ладонью по жёсткой обложке и сказал покажи не знаю как но покажи что здесь происходит зашелестели страницы разворачиваясь и книга выросла ставшая собою прежней а потом больше И ещё больше. В какой-то миг показалось даже, что она-то, эта книга, вот сейчас делается столь огромной, что меж страниц её потеряются не только люди, но и дворец, и город. Хватит! Ежа почувствовал, как закипает. В конце концов, он её хозяин. И книга подчинилась. Она развернулась. Вот только страницы остались белые. Я ничем не помогу тебе, ведьмак, ибо знаю не так и много. Но ей нужна кровь. Твоя или... Государь примолк ненадолго. Или любая иная. Любая? Человеческая. Твоей надобно меньше. А вот... Пойдёт... Радожский полоснул себя по руке. И кровь полетела алыми бусами. Еже видел каждую каплю. И силу в них скрытую. И тьму проклятия. И капли коснулись страниц. Так лучше. Если я что-то понимаю, то ведьмак нам еще пригодится. Пусть. Радожский будто оправдывался. Но вот перед кем еже так и не понял. Книга поглотила дар, и отозвалась. Она ныне решила быть щедрой, а может, тоже чуяла ту стороннюю тьму, которая подползала к городу. И город подняла над страницами, прозрачный и дивный, будто рисованный кем-то. Еже видел, что терема укрывшиеся высокими оградами, что улочки, что дома и домишки, крохотных людей, которые суетились, погруженные в собственные важные их дела. Видел купола храмов, жрецов, лодки, лодчонки, волчью стаю, что встала на след, но не спешила подняться, будто ожидая чего-то или кого-то. Видел и озеро. Свет заходящего солнца разлился по поверхности его, лёг желтыми лужицами, не способный пробраться глубже, туда, где укрытые илом, опутанные словом, спали люди. Быть того, сдавленным голосом произнёс Горцеев и руки поднял, желая осенить себя святым кругом. Да только удержался, верно, не желая рушить тонкую волшбу. Радожский ничего не сказал, зарычал лишь. А ежи... Сколько их было! Уже всё-таки не людей, ибо люди, даже с силой, не способны жить столько. Они, некогда увязшие в проклятье, погрузившиеся на дно озера, ныне пребывали все в той же полудрёме, которая опутала их сотни лет тому. Они улыбались во сне, и еже всматривался в эти лица, круглые, смуглые и узкоглазые, похожие одно на другое. Он чуял, как слабеют путы, как ещё немного и воды Ильмень озера призванные силой истинной ведьмы, отступят. Шевелились тонкие усы, стлались с зелеными нитями гривы неподвижных коней, не истлели бунчуки, поблескивали золотом знамена со знаком злого солнца. Боги милосердные! И не понять, то ли человек произнес эти слова, то ли волны, что отступали от берега, повинуясь иной воле. И казалось, что вот-вот откроются сомкнутые глаза и полыхнут яростью, вырвется из тысяч глоток крик, ударит по городу, который давно уж забыл. «Магов надо подымать, всех!» Боярин первый заговорил. «Видим ополчение!» Заклятие ещё держалось, но... Менялось? Его меняли. Кто-то, кто знал. «Сколько их там?» Это уже спрашивали у Ежа. А что он мог ответить? И хватило-то лишь на то, чтобы книгу закрыть, обрывая связь. Князь, побелевший, слабый, кивнул и опустился на пол. Извините, сказал он сипло. Я сейчас отойду. Поесть надобно. На. Гурцеев поглядел хмуро. Стало быть, от как оно сгинули, да. Их прокляли. Ежи потер виски, в которых вновь билась мысль, что уйти отсюда самое разумное решение. «Тогда просто они тоже не умели, наверное. Поэтому и сформулировали проклятие так неточно. Вот и прокляли или как ещё? Наут!» Гурцеев протянул князю флягу, которую тот принял. Руки у Радожского дрожали, но с флягой управился. «Мёд! Мёд на травах! Супружница моя делает!» Лучше нет силы поправить. «Стало быть, у нас там...» Гурцеев кивнул на озеро. «Хазары. Много. Возможно, что шаманы сумели защититься от проклятия, пусть не полностью, но вот так». Еже положил ладони на книгу, но та вновь притворилась обыкновенной. «Они не живые. Даже если снять проклятие, Они не будут живыми. «Час от часу не легче», — произнёс государь, лоб потирая. «То есть у нас там войско неживых хазар, которые, очнувшись, не помрут?» Спросил он это с надеждой. Ежа прислушался к себе и покачал головой. «Стало быть, не помрут. А что будут делать?» вести что? Грабить!» — проворчал Гурцеев. «И убивать». книгу отпустил и подошёл к окну. Странное дело. Если и испытывал он прежде трепет перед государем-батюшкой, то ныне от этого трепета ничего не осталось. Или то, что им прикажут. Тот, кто пытается пробудить это войско, Я не думаю, что он стал бы рисковать. Мёртвые опасны, и одолеть их куда сложнее, чем живых. Еже раскачивался, вглядываясь в тёмное облако, что змеёй окружило город. Дело не в мести. Месть, я думаю, что не только в ней. Какой смысл уничтожать город? Что он или она или те, кто объединились, Что они получат от руин? А вот устроить нападение, чтобы занять войска. Подал голос Радыжский, отряхиваясь. Ну и пугони, это твоя книга, ведьмак. Ещё какая? Согласился Ежи. Войска стало быть будет там и маги, и ведьмы. А тут смута Гурцеев огладил бороду. «Ишь ты! Хм. И тебя, стало быть, государь побьют, и сыновей твоих, и прочих. А кто на трон сядет? Или оставят кого? Скажем, младшенького, до поры до времени. А я тебе говорил, что надо б на смутьянов давить». «Задавим». Государь поднялся и глаза его блеснули зло. «Всех задавим!» Но сперва он тряхнул головой. «Димитриевым займись, только...» «Я понял. Осторожно. Именно. Тебя, ведьмак, не почуяли?» «Не знаю. Вынужден был признать Ежи. Но думаю, что даже если почуяли старое проклятие, И снять его непросто, не говоря уже о том, чтобы оборотить. Много силы нужно. И крови, и крови. Еже повел плечами. Тогда понятно. Радожский поднялся, пусть и пришлось протянуть ему руку, за которую он вцепился. Во многом. Вдова это, людоловы, думаю, не они одни. где грязь, там заводится всякое. Она помогала людям. Люди платили ей, людьми в том числе, как удалось понять. А те люди — жертвы, которые собирались. И собираются. Теперь Ежи видел не только туман, но и тончайшую сеть, его пронизывавшую. И паутина чужого заклятья казалось даже красивой, она завораживала сложностью своей, но в то же время имелся пока в ней некий неясный изъян. Что бы они ни делали, всё ещё не закончено, и если понять, где творится, Радожский подобрался и оскалился совершенно по-звериному, сделавшись вдруг похожим на свея. Именно. Еже выдержал безумный этот взгляд. Вот только просто не будет. Там есть ведьмак или ведьма, или и то, и другое. И не только они. Их не оставили бы без охраны. Нет. Нам нужна помощь. И еже знал, у кого спросить. Стая кружила. В тумане все гляделось иным. Стая беспокоилась. Она чуяла вожака, где-то там, близко, и его сомнения, и даже непонятный страх, который, впрочем, весьма скоро отступил, сменившись четким приказом не приближаться. Стая подчинилась. И волчий. вой потревоживший было тишину побережья, стих. Стлался туман, слой за слоем, наползал белизной, он пах кровью и мукой, и звери, как никогда остро ощущая этот запах, не имели сил остановиться. Трори присел было и вскочил, оскалился, рыкнул коротко. На что Бьерни ответил рычанием же, но низким, протяжным. Ждать сложно, но такова воля вожака. Вот и оставалось кружить по вытоптанному каменному пятачку и скалиться. Сдерживать себя — кружить, сдерживать — кружить. Туман всколыхнулся, раскалываясь на две части. И в рыхлой утробе его задрожала тонкая нить зова звал человек знакомый и пожалуй стая замерла глядя на бьорне а тот тот раздумывал вожак и человек человек не требовал нет скорее уж просила помощи и если Норвуд её не желает то почему бы и нет И Бьорни первым шагнул на тропу. В конце концов, всё лучше, чем собственный хвост ловить. Звери выходили в залу. Один за другим. Звери менялись. Волчьи шкуры сползали с них, а вот суть оставалась. И теперь Ежи видел её — И даже удивительно было, как эта самая суть смела скрываться прежде. «Мы пришли, ведьмак!» Хрипло произнес тот, кто ныне был за старшего. Он, загоревший до каменной черноты и сполосованный шрамами, распрямился. «Ты звал?» «Звал», — сказал Ежи, выдерживая звериный взгляд. Сила встретилась с Силой. И Силу признала его, Ежи. «Нам нужна помощь». Он старался глядеть только на этого огромного зверя, который ныне притворился человеком, ибо в человеческом обличье удобнее говорить с людьми. «В Китиш пришла беда». «Мы знаем». Ежи прервали. «Марун!» «Рассказывай, что узнал!» Из-за спины свея выступил другой, столь же ногой, загорелой, разве что шрамов на нем было поменьше, а волосы не тронула седина. Он заговорил быстро, порой сбиваясь на свое наречие, но все одно понимали и Гурцеев, и Государь, и Радожский, который так и не выпустил флягу из рук. Вот значит, как. Луциан Третий кивком поблагодарил рассказчика. Что ж, спасибо. Норвуд пропал. К благодарности государя Свей остался равнодушен. Совсем? Мы слышим. Он связан. И далеко. Приказал не лезть. Думаю, там кто-то, кто... Нас нелегко одолеть, но подобные тебе, ведьмак, способны на многое. А провести сможете? Решение Ежи принял еще до того, как заговорил. Глупое, нелепое решение. Это не его война, ничуть не его. И надо уходить, бросить все. У него ведь тася и котики непристроенные, и... «Ты не так и силён, ведьмак!» — произнёс Свей. «Я не так и слаб». «Что ж, стая всегда найдёт своего вожака. А уж кто там на спине удержится?» Свей оскалился, и белые ровные зубы блеснули ярко. «Опыт у тебя есть. Я бы и без него обошёлся». Промолвил в сторону Радожский, руку о руку потирая. «Но помощь тебе не помешает. Если там и вправду колдуна должны охранять, а стало быть, будет резня». Волки радостно заулыбались. Похоже, эта новость их нисколько не расстроила.